Глава тринадцатая, часть первая. Как только дверь закрылась, я облокотилась на стол и шумом выдохнула. «Один из двух», — оценивающе произнес Илья. первый он человек Пожарского. Второе, он искренне хочет докопаться до сути и уже вышел на Пожарского, раз использует кличку «хозяин». Это внутреннее оперативное прозвище». «То есть, возможно, у Пожарского проблема не только с нами», — сказала Олег, подходя к моему столу и садясь напротив. «Если СК уже ведет на него какую-то разработку...» Он проборванил по столу пальцами. «То это меняет расклад. Нам нужно выяснить, насколько далеко продвинулось следствие и не станет ли Волков нашим невольным союзником или все же следующим препятствием». Кабинет вернулся Евстигней Юрьевич. «Уехали. Но, Лиза, будь готова, он вернется. И вопросы будут жестче. Он почел кровь. И смерть твоего мужа, и пожар на складах — это слишком для совпадения. Он будет копать в сторону войны между тобой и пожарским, и ему, в отличие от многих, не заплатишь». Я кой с кем переговорил, мне сказали, что Волков тот еще волчара. Подставить своей фамилии. Мог бы уже залезть на самый верх, но слишком упрямый. «Так он точно не человек Пожарского?» переспросила я с надеждой юриста. «А то ощущение такое, будто он как паук плетет паутину, а мы все для него лишь мушки, которые вот-вот должны угодить в его сети, особенно я, как в той сказке детской про муху-цокотуху. Ну, по крайней мере, с той характеристикой, что мне на него дали, нет» покачал головой мужчина, успокаивая меня. «Значит, будем предполагать, что он наш союзник?» Олег покрутил в руках свой телефон. «Думаю, стоит ему подкинуть улики на Пожарского. Этот посредник, которого везут, он, возможно, наш единственный ключ. Мы должны его расколоть, получить запись показания и передать Волкову анонимно или через свои каналы». «Рискованно?» — нахмурился Илья. «Если Пожарский узнает, что посредник заговорил, он примет меры и против него, и против нас». «А еще все это Волков...» «Может, не принять разработку», — добавил юрист. «Всё же, такие показания в деле не имеют практически ценности». «А ваш человек в органах, нельзя ли действовать с помощью него?» Я переводила взгляд с блондина на брюнета. «Пусть он возьмёт показания посредника, а потом уже передаст их Волкову, чтобы тот стал нашим союзником, ну или как минимум просто отпустил нас и не мешал». «Думаю, это можно будет попробовать провернуть». В голосе Олега прозвучала задумчивость. Но сначала мы должны быть уверены, что посредник захочет говорить, и если все выговорит, то Следственный комитет начинает официальную проверку на хозяина». В дверь постучали, вошел Андрей Викторович и начал быстро отчитываться, опять перевоплотившись в бравого солдафона-исполнителя. «Посредник доставлен в нейтральное место, готов к разговору и еще кое-что. По следам Ольги Валерьевны...» Он бросил взгляд на меня и продолжил. Мы покопались в её ноутбуке. Благо она захватила его на работу и вспомнила об этом, когда я проверил её сумку. В мужском взгляде проскользнула весёлая ирония, всё же немного очеловечивая мужчину вновь. Там не только переписка с Сурьковым, но ещё и зашифрованные письма. Хорошо, что у дамочки был ключ. Мы вскрыли их и нашли там техническое задание на диверсию на складах по Тверью. Датирована на послезавтра. Ладок пробежал по моей спине. Пожарский не просто мстил. Он вел планомерную экономическую диверсию, стремясь развалить компанию изнутри, уничтожить активы. Вот что за тваря не себе, не людям. Сам не смог захватить, поэтому решил все уничтожить. Это крупнейший логистический хаб, складской комплекс по Тверю, где хранится 40% товарного остатка сети. Его уничтожение парализует поставки в целый регион на месяцы. Я уже молчу про человеческие жертвы. Сказала я, медленно поясняя всем мужчинам, что это за склады. Там работает очень много людей, больше сотни. Даже ночные смены есть. «Это даже хуже», — процедил Олег. «Значит, цель — не просто навредить, а подорвать жизнеспособность бизнеса. Полная экономическая диверсия. Меняем планы. Сначала посредник, выбиваем из него все, что знает о готовящейся диверсии. Потом летим в Тверь. Лично. Илья, собирай команду. Лиза, ты с нами?» Я посмотрела на него, затем на Илью, на своего юриста, начальника охраны, на всех этих сильных опасных мужчин, которые сейчас ждали моего слова. «Да», — ответила я твердо, — «это мои склады, мои люди, и теперь уже моя война». Я криво усмехнулась, никогда не думала, что смогу произнести это слово вслух, и всерьез, но все же продолжила. «Я иду, и мы остановим его. Мы просто обязаны это сделать. Он перешел уже все границы. Ладно, я одна, но люди, они-то тут при Вопрос был риторический, ему не требовал ответа. «Где координаты места?» — спросил Олег. «Уже в ваших телефонах. Команда на месте». «Ждем только вас», — отчитался Андрей Викторович. «Хорошо, Илья!» — Олег повернулся к блондину. «Свяжись с нашим человеком в управлении. Объясни ситуацию с Волковым. Пусть попробует аккуратно намекнуть, что это наше оперативное поле, чтобы не мешал. Но...» Олег хмуро посмотрел в окна. По глазам того следователя было видно, что он не из тех, кто отступает по звонку. Это, скорее всего, фанатик закона, вышедший на след. «Или у него свои счеты с пожарским?» «Попробуем». Кивнул Илья, уже набирая номер. Он отошел в угол кабинета, чтобы поговорить приватно. «Лиза!» — Олег положил руку мне на плечо. «Есть еще один неприятный, но необходимый момент. Тело, останки Антона. Их доставили в морг. Требуется официальное опознание. Как единственный близкий родственник, это должна сделать ты. И в Юрьевич сможет сопровождать, чтобы процедура была формально и быстрой». «Мне слегка затошнило. Мысль видит то, что осталось от человека, с которым я прожила столько лет. Пугало, но это была необходимость». Последняя формальность, чтобы закрыть эту главу. А еще убедиться, что больше он не причинит мне зла. «Хорошо, сделаем это сейчас. Чем быстрее, тем лучше», — кивнула я. Илья, закончив разговор, вернулся к нам с мрачным выражением лица. Все как-то и думал. Наш человек, оказывается, и сам узнал о том, что Волкова поставили на это дело и успел связаться с его начальником. Тот должен вызвать его на ковер, как только он появится, но знает, что тот упертый как баран. И если начать ему ставить палки в колеса, то будет только хуже. У него и правда личные счёты с Пожарским. Ещё со времён их совместной службы и Волков давно на нем, под него копал. Так что вряд ли он отступится сейчас. «Твою мать!» — выругался Олег. «Значит, Волков теперь не только ищет Пожарского, но и, возможно, будет копать под нас, считая, что мы — часть этой грязной игры. Нужно быть предельно осторожными. В любом случае, нам нужно придерживаться нашего плана», — сказал Илья, он кинул на меня нечитаемый взгляд. «Сначала Морг, потом к посреднику». Получаем информацию о Твери и едем туда. Посредника отдаем в руки нашего человека в органы, а Волкова пусть пытается задержать, ну или склонить в нашу сторону наш человек. Если надо, пусть даст ему поприсутствовать на допросе. Евстегней Юрьевич, вы сможете там находиться? — Конечно, — кивнул наш юрист. — Я для этого и нужен, а вы не переживайте. Спокойно езжайте в Тверь, постараюсь все сделать в лучшем виде. Сам понимаю, что это очень важно. Главное, чтобы посредник заговорил. «Не сомневайтесь, — заговорит, — с ледяной решимостью ответил Илья. Я была рада, что этот человек сейчас на моей стороне, как бы грустно и ужасно это ни звучало, ведь от нашего разговора с этим посредником зависит жизнь людей».